Врач определил суставной ревматизм и, считая, что дальнейшее путешествие в таком состоянии для него невозможно, прямо из гостиницы отправил христиана в больницу. Там он лежал теперь и диктовал ходившему за ним служителю грустные письма. «Да», — вполголоса отвечал сенатор, — «как нарочно, одно к другому». Тони То тихонько дотронулась до его плеча. «Не унывай, Тонг! У тебя для этого нет никаких оснований. Тебе нужно набраться мужества. Да, видит Бог, мужества мне требуется немало. Что ты, Том? Скажи, если не секрет, почему третьего дня в четверг ты был так неразговорчив за обедом? Ах, все дела, дитя моё Я продал немалую партию ржи по не слишком выгодной цене, а попросту говоря, очень большую... И очень невыгодно. Но это бывает, Том. Сегодня так, а завтра ты покроешь убытки. Из-за этого впадать в иныние? Нет, Тони. Он покачал головой. Я в таком дурном настроении вовсе не от деловой неудачи. Напротив, это неудача следствия моего дурного настроения. Так что же с тобой? Испуганно и удивленно воскликнула она. Казалось бы... «Казалось бы, ты должен быть всем доволен, Том. Клара жива, с божьей помощью она еще поправится, а все остальное... Вот мы гуляем по твоему саду, а такой кругом стоит аромат. Вон твой дом. Не дом, а мечта. Герман Хагенштрэм живет в конуре по сравнению с тобой. И все это создал ты сам?» «Да, дом, пожалуй, даже слишком хорош, Тони». Я хочу сказать, слишком он еще новый, я в нем не успел обжиться. от Оттого, наверное, и дурное настроение, которое меня гнетет. Оттого у меня все и не ладится. Я так радовался ему заранее, но радость предвкушения, как всегда бывает, осталась самой большой радостью, потому что все хорошее приходит с опозданием, когда ты уже не можешь ему радоваться». «Не можешь радоваться, Том! Ты еще такой молодой!» Человек молод или стар, в зависимости от того, каким он себя ощущает. И когда хорошее, желанное, с трудом добытое является слишком поздно, то на него уже насело столько всякой досадной мелкой дряни, столько житейской пыли, которой не может предусмотреть никакая фантазия что оно тебя только раздражает и раздражает. — Пусть так, пусть так, Том. Но ведь ты сам сказал, человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. — Да, Тони, это может пройти. Дурное настроение, я хочу сказать. Но в последнее время я чувствую себя старше своих лет. У меня деловые неполадки. А вчера еще, вдобавок ко всему, На заседании правления Бюхенской железной дороги консул Хагенштрэм так разделал меня, можно сказать, уложил на обе лопатки, чуть что не выставил меня на всеобщее смеяние И вот мне кажется, что раньше ничего подобного со мной не могло случиться. Мне кажется, что-то ускользает у меня из рук. Я уже не умею держать это неопределенное что-то так крепко, как раньше».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 И как только тут внутри что-то начинает размягчаться, ослабевать, поддаваться усталости, тогда и там вовне все силы вырываются на свободу, противится тебе, восстают против тебя, ускользают из-под твоего влияния. И тут все начинает наслаиваться одно на другое, удар следует за ударом, и человеку крышка. Я в последние дни все вспоминаю одну турецкую поговорку. Не помню, где я ее вычитал. Когда дом построен, приходит смерть. Но не обязательно смерть. Но движение вспять, спуск под уклон, начало конца. Помнишь, Тони? Он взял ее под руку и продолжал еще тише. На крестинах Ганота сказала. Мне кажется, что для нас Опять наступит совсем новые времена. Я как сейчас помню. И мне тогда подумалось, что ты права, потому что как раз подоспели выборы в Сенат, мне повезло, а здесь, как из-под земли, вырос дом. Но сенатор и дом — это все внешнее. А ведь мне, в отличие от тебя, известно, из жизни, из истории, как часто бывает, что внешние, видимые, Осязаемые знаки и символы счастья, расцвета, появляются тогда, когда на самом деле всё уже идёт под гору. Для того, чтобы стать зримами этим знаком потребно время, как свету вон той звезды. Ведь мы знаем, может быть, она уже гаснет или совсем угасла в тот миг, когда светит нам всего ярче. Он умолк. И несколько мгновений они шли, не говоря ни слова. Только фонтан плескался в тиши, да ветерок шелестел в листве орешника. Затем госпожа Пермонетер вздохнула так тяжко, что это было похоже на всклип. — Как грустно ты говоришь, Том! Никогда еще я от тебя таких грустных речей слыхала. Но хорошо, что ты выговорился. Теперь тебе легче будет выбросить все эти мысли из головы. — Да, Тони, мне надо попытаться это сделать, по мере возможности. — А теперь дай мне обе записки, пастора и Клары. Тебе же будет приятнее, если я все возьму на себя и завтра утром сам поговорю с мамой. Бедная мама. Но если это туберкулез, надо смириться. Глава 7. И ты даже не спросила меня, проделала все за моей спиной? Я поступила так, как должна была поступить. Ты поступила необдуманно и неразумно. Разум еще не высший в этом мире. О, без красивых фраз, пожалуйста! Речь идет об обыкновенной справедливости, которую ты возмутительнейшим образом пренебрегла. Позволь тебе заметить, сын мой, что, разговаривая со мной таким тоном, ты пренебрегаешь уважением, которого я вправе ждать от тебя. А мне разреши сказать, милая мама, что, во-первых, я еще никогда не забывал об этом уважении, а, во-вторых, что я перестаю быть сыном, когда дело касается фирмы и семьи, главой которой я являюсь в качестве правопреемника моего отца». Прошу тебя замолчать, Томас. Нет, я не замолчу, пока ты не признаешь своего безмерного неразумия слабости. Я распоряжаюсь своим капиталом по собственному усмотрению. Справедливость и благоразумие ставят пределы твоему усмотрению. Никогда я не предполагала, что ты способен так меня огорчить. А я никогда не предполагал что ты нанесешь мне такой удар. — Том, Том, послушай! — раздался испуганный голос госпожи Перманедер. Она сидела крепко, стиснув руки у окна ландшафтной, в то время как ее брат в нестерпимом волнении шагал по комнате, а консульша в гневе и душевном смятении одной рукой упиралась в сиденье, а другой барабанила постулу в такт, своим негодующим репликам. Все трое были в трауре по Кларе, уже отошедшей в другой мир, бледны и вне себя от волнения. Что же там, собственно, происходило? Нечто непостижимое. Страшное до ужаса то, что самим участникам казалось чудовищным и невероятным. Ссора, бурное столкновение между матерью и сыном. Был душный августовский вечер. Через десять дней после того, как сенатор со всевозможными предосторожностями передал консульше письма Зиверта и Клары Тибуртиусов, ему на долю выпала тяжелая задача — сообщить ей о смерти дочери. Сам он тотчас же уехал на похороны в Ригу и вернулся вместе со своим зятем Тибуртиусом, который провел несколько дней в семействе покойной жены и даже навестил христиана в Гамбурге. И вот сейчас, когда пастор уже два дня как отбыл на родину, консульша, сильно рабея, сообщила сыну это известие. «127 500 марок!» — воскликнул он, всплескивая руками. «Если бы речь шла только о преданном, пусть бы уж у него остались эти 80 тысяч!» хотя у них и не было детей. Но наследство? Отдать ему наследственную долю Клары? И ты даже меня не спросила, проделала все за моей спиной. Томас, Бога ради, будь же справедлив. Как? Ну как я могла поступить иначе? Она, та, что теперь в Царстве Небесном, что отошла от всего земного, Она пишет мне со смертного одра, дрожащей рукой, карандашом. Мама, — пишет она, — здесь мы уже не увидимся. Я чувствую, знаю, что это мои последние строки. В моем угасающем сознании одна только мысль — мысль о муже. Господь не благословил нас детьми. Но то, что стало бы моим, будь мне суждено пережить тебя. Оставь это, когда придет твой час последовать за мной, моему мужу, мама Это моя последняя просьба, просьба умирающей. Ты мне не откажешь. Да, Томас, я ей не отказала, не могла отказать. Я ей телеграфировала, и она почила с миром. Консульша разрыдалась. И мне не говорят ни слова. От меня все скрывают. Все проделывают за моей спиной. Снова воскликнул сенатор. «Да, я смолчала, Томас. Я чувствовала, что должна исполнить последнюю просьбу умирающей дочери и знала, что ты попытаешься этому воспрепятствовать. Да, видит Бог, я бы не допустил. И ты не имел бы на это права, потому что трое из моих детей согласны со мной. О, я полагаю, что мое мнение стоит мнение двух дам и одного слабоумного». «Ты так враждебно говоришь о брате и так жестоко обходишься со мной!» Клара была благочестивая, но ничего не смыслящая женщина-мама. А Тони — ребенок, и она тоже ничего не знала до последней минуты. Иначе бы уж она проговорилась. Правда, Тони? А Кристиан? Да, конечно, он заручился согласием Кристиана, этот Тибуртиус. Вот уж от кого не ожидал такой прыти — Неужели ты еще не поняла, не раскусила этого хитроумного пастора? Кто он? — Пройдох, авантюрист! — Все детья мошенники, — глухо проговорила госпожа Пермонеда. — Авантюрист! И на какие штуки пускается? — Поехал в Гамбург, уселся у кровати Кристиана и давай его морочить. — Конечно, — говорит Кристиан, — конечно, Тибуртиус, Бог в помощь. Понимаете ли вы, какую муку я терплю? Вот здесь, с левой стороны. О, видно, глупость и подлость вступили в заговор против меня. И сенатор, дрожа от гнева и зябко прислонясь к печке, поднес к колбу сплетенные пальцы обеих рук. Такой взрыв негодования не был вызван обстоятельствами. Нет, не эти 127 500 марок привели сенатора в состояние, каком никто и никогда его раньше не видывал. Объяснялось это тем, что его распаленному воображению случай с наследственной долей Клары представился еще одним звеном в цепи поражений и унизительных неудач, которые он последнее время терпел в коммерческих и общественных делах. Все не ладилось, все шло вразрез с его волей и желаниями. А теперь еще и вот чем доме Важнейшие решения принимаются за его спиной. Неужели какому-то рижскому пастору удалось одурачить его? Он бы сумел этому воспротивиться, но его просто не поставили в известность. Все совершилось без его участия. Ему казалось, что прежде этого не могло бы случиться, что события не посмели бы принять такой оборот. Его вера в свое счастье, в свои силы, в свое будущее — претерпела новый удар. И сейчас в этой сцене с матерью и сестрой обнаружилась вся его внутренняя слабость, все его отчаяние.